Россия. Не все ли равно мне, рабой или наемницей, или просто безумной тебя назовут? Ты светишь, взгляну, и мне счастье вспомнится. Да, эти лучи не зайдут. Ты в страсти моей и в страданиях торжественных, и в женском медлительном взгляде была, в полях озаренных, холодных и девственных, цветком голубым ты цвела. Ты осень водила по рощам, заплаканным, Весной целовала ресницы мои, Ты в душных церквах повторяла за дьяконом Слепые слова их тени. Ты летом за нивой звенела зорницами, В день зимний я в Ине видел твой лик, Ты ночью склонялась со мной над страницами властительных песенных книг, Была ты и будешь. Таинственно создан я из блеска и дымки твоих облаков. Когда надо мною ночь плещется звездная, я слышу твой реющий зов. Ты в сердце, Россия, ты цель и подножие, ты в ропоте крови, в смятенье мечты. И мне ли плутать в этот век бездороже Мне светишь по-прежнему ты. Крым, 1918 год.